Событие 27. Но ежели бы сей мой прожект оказался почему-либо неудобным, могу написать другой, более удобный. Салтыков-Щедрин М.Е. Дневник провинциала в Петербурге. Вечером Иван Яковлевич засел за письма. Нужно было братиков Бероновских вызывать из Польши. Оба огромную пользу принесли России в реальной истории, А здесь, при правильном применении, и подавно развернуться. Нужно же миниха менять. Так старший Берон, Карл, для этого вполне годится. Сел, окунул гусиное перо в чернильницу, поставил кляксу и стал репу чесать Иван Яковлевич. В прошлый раз так руки и не дошли до чернил. Все теми же черными общедоступными и писал. А сейчас интересную вещь вспомнил. Узнал ее от учителя истории в той школе, где работал преподавателем физики. Оказывается, фиолетовые чернила придумал и ввел в советские школы никто иной, как товарищ Сталин. И еще долго никто в мире фиолетовыми чернилами не пользовался. И Сталин их не просто так ввел. Известная же вещь, что различные цвета по-разному на мозг влияют. Например, оранжевый, как доказали американцы, увеличивает производительность труда, и у них многие цеха выкрашены в оранжевый цвет. Еще Брехт читал, что немецкие ученые, проведя всякие разные исследования, пришли к выводу, что цвет формы спортсменов влияет на решение судей. Если команда одета в красную форму, то она имеет больше шансов на победу при игре на своем поле. Судьи будут стоять на их стороне, сами того не желая. Еще вспомнил, что американцы, кажется, провели исследование с зелеными чернилами и выяснили, что тексты, написанные этим цветом, утверждают начальники гораздо чаще, чем тексты, написанные другими чернилами. Но это ладно. А вот сталинские чернила фиолетового цвета, по мнению ученых, они подталкивают учеников к ученичеству, что ли. Красивые чернила помогали ученикам лучше усваивать науки. Почему бы не заняться цветными чернилами и вообще чернилами? Чтобы смачиваемость была больше, нужно добавлять в них спирт и щавелевую кислоту, это не дефицит. Синие чернила тоже красивые, нужна краска индиго, И сейчас у России есть южное побережье Каспия с его субтропическим климатом, где растение, из которого добывают краситель индиго, вполне нормально будет расти. Называется это растение почти так же индигоноска. Лютик южный, в общем, кажется. Приготавливают краситель из листьев этих лютиков, почти как силос производят. Засыпают в ямы, сбраживают и отжимают сок, а потом просто выпаривают воду. Индиго хлопьями оседает на дне. Нужно отправить человека или даже экспедицию на Кавказ. Пусть поузнают у местных про это растение. А вот из чего делают фиолетовые чернила. Черные, кстати, тоже можно чуть улучшить. Есть какое-то насекомое, которое откладывает яйца на листьях дубов. Они как-то там развиваются и получают галловые орешки больше сантиметра в диаметре. И в эти орешки выделяются дубильные вещества. Если собрать эти шарики, размолоть их, отжать, отфильтровать и смешать примерно с равным по объему концентрированным раствором железного купороса, то получатся замечательные черные чернила. В принципе, в России на юге и западе полно дубов, и можно обязательно заинтересовать крестьян собирать эти чернильные орешки. Можно даже экспорт таких чернил наладить. И все же, что там с фиолетовым? Анилиновые красители, уголь – это химики нужны. Остается все та же марена красильная при протравливании, окрашенной в обычном растворе марены шерсти, В растворе пищевой соды получали в дербенте пусть не фиолетовый, но сиреневый оттенок у пряжи. Может, если концентрацию чуть побольше сделать из зеленого, какого красителя добавить, фиолетовый и получится. Значит, никуда не деться, нужно снова заниматься разведением марены на Кавказе. А если получить чистый красный из марены и добавить синий, из индиго полученный, то тоже вроде должен фиолетовый получиться. Тьфу, сколько прожектов! Нужно письма написать братьям.